Глава 1. Новгородские истории. Изтреснувшей известниковой плиты вода родника стекала почти бесшумно, катилась себе тоненькой струйкой, пока не вгрызалась в свою товарку, от чего струи всплёскивала уже объединившись в крутящийся прозрачный жгут, журча. Влага спешила к сотворённой природой гранитной чаше выливаясь из которой, неслась к большой воде, к Пудости, а то уж к Ингри, к великой реке целого народа. И так проходило изо дня в день, год за годом. Время шло своим чередом, и даже вечные багровые светила, причьвившиеся за похожие на небрежно содранные звериные шкуры облака, не в силах изменить сложившихся устоев. Как всегда, клонился закат. Ещё не запылыхал лёд близки вечерней зари, как откуда-то со стороны леса пополз редкий, несмелый туман, который, боясь приподняться и растаять в воздухе, изо всей силы цеплялся за каждую кочку и куст. Постепенно он накрыл луг и на мгновение замер, словно затаился от смертельной опасности как по реке разнесся скрип корабельного дерева, натужные в отдыхе грибцов и чужой для этой земли говор. Скандинавская шнека со свейским купцом-гротом стала поворачивать к берегу, где на пригорке у устья речки, втекающей в полноводную ниву, расположился одинокий хутор. Не так давно здесь обосновалась семья кузнеца Юхи, Разругался Коваль со своей жорской общиной, забрал семью и подался к побережью подальше от злых языков. Срубил дом, обзавёлся хозяйством и стал жить. Окрестный лес наобрёл дичь, заливной луг делился сочной травой с домашней живностью. На огороде прорастала репа и прочие овощи, а остальное давала река. Ходу обедно, Но заработка от проходящих кораблей в период навигации на жизнь хватало. Всем это было выгодно. Путешественники часто ночевали на приветливом берегу, чинились и даже отмечали это место на своих лоцой как благоприятную стоянку. Юхо же в свою очередь выменивал у них недостающий в хозяйстве товар, а жена варила брагу славищуюся настой яроста крест. Ещё пару лет, и искатели лучшей доли станут обживать побережье двух рек. А как иначе? Устье всегда притягивает людей. Инга, готовь угощение. Пойду узнаю, может, что по железу к корабелам надо, пока горн не погасил. Юха, не забудь сказать про пиво, как зналы, что пригодится. Обязательно скажу. Мужчина поправил ножны на поясе, сделал несколько шагов по направлению к берегу, обернулся и подмигнул двум девочкам пятилетнего возраста, вьющимся возле юбки матери. Оглядывая знакомую местность, он вдруг ощутил щемящее беспокойство в душе, которое оставалось непонятным ему самому. Чувство тревоги и какой-то тяжести сперва коснулось его груди, а потом подступило к сердцу пронзительной тоской. Я скоро так и не сорвало с его губ. Иноземцы вытащили шнеку на берег, познакомились с юхой. И, узнав про свежее пиво, приняли его приглашение повечерить в домашней обстановке, попросив сварить нечаянно сломанное лезвие длинного ножа. Наконец все хлопоты подошли к концу, и при свете домашнего очага гости накормили от пуза. Инга предложила наваристую похлёбку, тушёную оленину и собранные с утра ягоды. Всё было хорошо. Вечером пели песни, рассказывали новости, но утром случилась беда. Воспользовавшись гостеприимством хозяев, предоставивших ночлег и еду. Пришельцы оставили долги, посчитав для себя, что расплатили исполна, отняв в жизни доверчивых и жорцов. Шнеку ходило в сторону Ладоги, а над крышей дома ещё струился сизый дымок умирающего очага. Почему на Руси так долго не строили больших кораблей? Ведь если прикинуть Чем больше водоизмещения, тем больше груза можно принять. И там, где шесть новгородских ладей изли полторы сотни тонн в инстанции управлялись двумя галерами. Не уж-то тямы или мастерства они хватал. Но не всё так просто, как говорила Флобер: хороший бог в деталях. Даже если бы построил бы какой-нибудь фантазёр крупный корабль Да что? Где был он вёл свою трудовую деятельность? Ответ очевиден. Размер русского флота упирался в логистику речного сообщения, где зачастую невозможно эффективно использовать крупнотоннажные средства из-за недостаточной глубины акватории и порогов, кое приходилось преодолевать, дабы пересечь огромную сухопутную державу. А как известно, думками сыт не будешь. В Новгороде строили трёхмачтовые морские суда, которые превосходили по грузоподъёмности кораблики балтийских стран. Но это было больше экспериментом, и до достигнув Ладоги, они больше не видели родных, отопли. Спрос рождал предложения, и рабочими лошадками надолго оставались набойные лодди, наподобие той, что служила похому личу. Но вот только не подходило нам это судно для намеченных планов, требовалось нечто среднее между галерой и ладьёй. Вопрос о втором корабле встал тогда, когда до нашего похода в устье Ижоры оставалось чуть больше 3 недель. За то короткое время, которое мы провели в Новгороде, поход успел обзавестись в аташку из 60 добровольцев, по которым в разных княжествах Руси и не только Давно плакала веселица. Осуществить сие оказалось совсем несложно, поскольку город притягивал к себе огромные массы людей, стремящихся найти лучшую долю. И, как водится, различных авантюристов среди них было хоть отбавляй. Ильич, собирая отряд, действовал с прицелом на будущее. Заранее арендовал корабельную мастерскую «Авантю» готовю вместить под свою крышу даже сотню людей договорился с огнищанами прибывшими из-под преграды Таршка о подвозе продуктов с кожевниками о поставках кожи с охотниками о дичи и после этого объявил о наборе отдавай предпочтение хлебнувшим лиха и мы были нужны люди полностью зависеть от него видявши в купце не только некую стабильность, но и надежду на безбедное существованье. Задуманное оказалось достигнуто довольно скоро. Ухори оказались готовы идти куда скажут и делать всё, что прикажут. Главное, чтобы конечный результат радовал и желательно сопровождался звоном серебра в объёмистых кошельках, шелестом дорогих тканей и переливом сверкающего меха бесценных шкурок. Командовал этим отрядом Андрей Брянко по прозвищу Чало. Бывший католический рыцарь, три года назад перебравшийся на Русь, по слухам принявший православие, занимался какими-то непонятными делами в Новгороде. И, оставшись без единой куны, предложил свои услуги, пахому Ильичу, приведя с собой два десятка подельников. Вскоре мы познакомились. Людвиг Алик. Люнебургский представил мне рыцаря похом, когда тот зашёл в недавно отстроенный склад прямо на подворье новгородцев. Так э, как тебя величать, переспросил я у высоченного немца, одетого в изрядно вытертый полушубок без пуговиц на голый торс. Людвиг или Андрей? Можно так, можно этак, но здесь лучше Андрей, великан повернулся ко мне немного боком, прича приреху на штани. Пока он крутился в добавок к кущабным поткам, я заметил и дырку на полушубке, иначе порубленную топором со следами запекшейся крови по краям. Так что, Андрей, если иных краёв показалось мне фруктом и стем. При одеть бы тебя, подумал я вслух. Следуй за мной, стану тебе амуницию подбирать. Кстати, уже на ходу спросил у наёмника, а почему чело прозвали? Вроде По-италийски это небо означает. — Ага, выше уж некуда, — отшутился рыцарь, нагибаясь перед проемом двери, явно нерассчитанным на верзилу. — У нас в семье все мужчины такие. Рост предводителя в Атаге превышал мой на пол головы, где-то под два метра с мелочью, не меньше. Такого и в мое время, когда дети не голодают, редко встретишь, а уж туут где дварши на шесть вершков считают с ростом выше среднего и по давну не мудрено, что готового платья на такое каланче не найти. Кто будет шить рубаху на продажу, в которой полтора новгородца влезет? Так что моё первоначальное мнение о беспринципном мародёрстве возможно, наскось ошибочно, так это или нет, покажет время. Ты с чем привык ратиться, спросил я. Хорошо владею копьём, похвастался босоногий рыцарь. Чть хуже кистенём, могу топором, длинным ножом, дубиной. С луком не дружу, но я же ли придётся конному бою обучен? А как же? С самого детства ещё осваивал искусство биться с мечом, только под мою руку клинок трудно найти. В общем, что подвернётся, то и сгодится. Ну что ж, будем тебя собирать, держи. Дуборик два ножа ременско кольцами самая большая кольчуга тебе будет чуть ниже пояса но есть и готовые полотно так что можешь простым шnurком нарастить либо в кузнец сам так каска с подшлемником рукавицы ищи материны порчанки протянул мешок с обмундированием Андрею щит только круглый зато обклеен материи с двух сторон и с большим стальным умбоном Дополнительное оружие можешь выбрать сам. А вот стеганку, сапоги и прочую одежду обязательно по твоим размерам шить. Придется тебе к партнам обращаться. Да и оружейников со скорняком навестить. Теперь меч. Есть полуторный, но он тебе покажется простым. Рыцарь, еще не веря в происходящее, схватил добро, посмотрев на меня странным, немного удивленным взглядом. Все наёмники, которые нанимались на службу в то время, обеспечивали себя сами. От качества вооружения и их умений зависела цена, которую платил наниматель. Однако были и исключения, когда отряд экипировал заказчик, но вот только условия контракта были строги, кабальным, как в неких кредитных финансовых организациях. Да и вооружение не отличалось разнообразием. Хорошо, если их копье со щитом давали еще что-либо. Недолго думая, вытянув из мешка стальную рубаху, Людвиг встряхнул ее, примерил по длине и аккуратно отложил в сторону, вытрев испачканный маслом пальца холстину. Хауберг был признан добротным, после чего достал из ножен меч и засопел. Выражение его лица можно было сопоставить с мимикой ребенка, которому так что купили железную дорогу. И сколько я буду должен за все это, рыцарь показал свободной рукой на амуницию, не отрывая взгляд от лезья, отражающего свет масляных ламп. Вычтем из твоей добычи 44 гривны. Это если без сапог, — ответил я. На споге лучше взять. Тут, даже желательно из-за подошвы. Поройся, 44 размер был, точно помню. Людвиг щелкнул ногтем по кромке клинка, наслаждаясь звоном, и с явным сожалением протянул мне его обратно. — Отличная сталь, но я не уверен, что у меня скоро появится так много серебра, а служить больше двух лет в мой план не входит. — А ты не сомневайся, — обнадежил наемника. — Думаю, арестанта не случится, еще и останется. — Предстоят славные дела. — А. Насколько я знаю, по Хомылич возлагает на тебя большие надежды. Так что забирай амуницию, при каичке составит список и готовься к походу. "Алли так быть по-твоему?" "Только скажи, если оружие сломается или потеряется, кто в ответе? Как решать?" "Однако отдельный вопрос. Со всей этой кучей мой у меня как-то из головы вылетело что амуницию когда-то предстоит чинить или хотя бы делать профилактику. На продажу оставалось несколько наковалин, но самой походной кузницы с нажным приводом горна, наподобие той, что стояла в моём сарае, не было. Места владения не хватило. Впрочем, даже немного знакомый с кузничным делом, имея подсобный материал, а также уголь, молот и крепкий камень, способен починить примитивное оружие. Важно человека такого найти. За личное оружие каждый отвечает самостоятельно. Если не хватает ума не допустить ржавчины на лезвии, то меч он в руки не получит, только палку. Сам знаешь, что с дуру можно кое-что другое сломать, а на будущее нужен кто-то с кузнечными навыками. Есть такое на примете? Веди. Что ж касается оружия... И доспехов на смену, то подменный фонд создать не проблема. Раскидаем стоимость на всех, как в любой артели. На этом наше знакомство завершилось. Роцари взяли в оборот Ваня и Ефрем, приказчики Пахома Ильича. И они вели записи, кто и сколько из новобранцев, все без исключения, счет будущей добычи, получил обмундирование и составляли смету котлового удовольствия. К удивлению многих, они нисколько не скрывали, какие суммы тратятся. Сторонний наблюдатель мог навскидку сказать, что расходы перевалили за тысячу гривен, а конца и видно не было. Создавалось впечатление какого-то масштабного мероприятия, где медведя, шкуру которого уже успели поделить, иначе на какие шиши весь банкет, давно убили. Оставалась ничтожная малость — пойти и забрать её. А как известно, неподдающиеся логическому объяснению факты вызывают перетолки и нелепые толкования. В узких кругах новгородских бояр пополз слух, что невероятно удачливый выскочка Пахом Ильич, которому себе брадивать некуда, украшает им свой дом, собрал и экипировал по высшему разряду дружину, готовый в очередной раз удвоить, а то и утроить капитал. Не каждый член Золотой сотни мог позволить подобное, а уж купец тем более. Пару лет назад об этом бы просто посудачили, но не теперь, слишком много бед свалилось за последнее время, так что переживать был резон. Торговый маршрут к Каспию, кормивший как бы не пятую часть торгового сословия, стал небезопасен. От большинства отправившихся на юго-восток караванов известий не имелось. Многие остались без планируемой прибыли, а то и вовсе разорины. Обдумывая, чтобы предпринятий Новгородцы пускались в авантюры, и в итоге зачастую оставались в разбитого корыта. Выходило, что лучше, чем отправиться грабить, придумать что-либо казалось затруднительно. А ты, Пахомоильич, судя по сему, Явно не на пикник собрался. Слухи обрастали новыми фактами, один другого фантастичнее, и, наконец, достигли своего апогея. И, как нередко бывает, великую тайну раскрывает незурядный случай. Причину возникшего ажиотажа вокруг деятельности купца совершенно случайно пояснила старшая дочка медового олигарха Сбыслова Якуновича. Будучи на выданье, Она шила свадебный наряд у Нюры. Это не было своеобразным показателем богатства, просто девичий пол все время притягивает какое-либо новшество. А юбки, рубахи и сарафаны, выходящие из-под ножниц и иголки дочери Ильича, как раз оказались на самом гребне волны моря моды. Однажды, вернувшись к очередной примерке, девушка тослала няньку за чем-нибудь вкусненьким, и поведала отцу про стоимость почти завершенного платья. Получив отказ в указанной сумме, равной цене шести быков, разревелась и в слезах выпалила. — Нюрка Пахомовна, все в золоте ходят, персни на пальцах, бусы красного карбункула, гранат, так в старину называли этот камень, а батька ее заказной свейской идет, а-а-а! Сбыслов уловил сквозь рев дочери и слово «казна». И на острелуши. Оно замолкни, пигалица. «Когда идет, не сказывала?» «А на завтра, — хныкла Неси. К Александре Бречеславне в городец потопает мерки снимать да торт жрать». «Тьфу ты! Не про то!» Иконович схватил дочку за плечи и приподнял так, что ноги девушки повисли в воздухе. «Пахом, когда за казной идет!» истерика закончилась моментально. Ой, я не знаю, тяженька. Девушка хлюпнула носом, пыталась высвободиться из рук отца. Значит так. Аниска, найди любой повод и иди к Нюрке, скажи. Отец с девушкой на секунду задумался, чтобы жемчуга больше нашли. Лен, ты атласный, в общем, фигней всякой которую вы так любите, до да узнай когда и куда по кому ей заказно отправляется. И никому, кроме меня, ни слова, поняла. Отпустил дочку на лавку. Ступай к мамке, посоветуйся. Огривны. Сказал дам, значит, дам. К своему сожалению, сбыслов Екунович так и не смог узнать точную дату похода. Разве можно штать поручить девушке, у которой одни наряды до жениха номи? Все, что удалось разведать, так это то, что конечная цель набега будет находиться где-то на Неве или чуть дальше, да дело будет происходить летом. В принципе, и не так мало, но все же. Запахом мыльячом даже установили слежку, ожидая момента, когда купец закажет большое количество продовольствия для своего воинства. Пока что им был приобретен только морской корабль. Не новый, но еще в хорошем состоянии. Из той серии, что если утонет, и не жалко.